Глава 55. Морец опасался, что приглашение было не просто приглашением, но проверкой. Гостеприимное жюри из ее друзей. Настроение под конец поста было праздничным, весь Тунис веселился. После нескольких недель самоограничения, жизнерадостность переливалась через край, слегка пугая Мореца. Люди толпились на улицах, Дети запускали петарды, в кафе гремела музыка. Запахи скорого лета мешались с ароматами горячих сладостей. Словно и не менялись местами день и ночь на несколько недель. Люди веселились так, будто это их последний день. В подъезде Амаль пахло тмином и корицей. Элиас стоял в коридоре и сфотографировал Морица, когда тот вошел в небольшую квартиру. Высокие потолки... Облупившиеся стены, кое-где тронутые плесенью. В гостиной сидели мужчины, женщины, дети. Из кухни вышла Амаль. Она несла миску с салатом и смеялась. «Это Морец, Эль-Алмани!» Все вскочили, принялись сжать Морецу руку, куда радушнее, чем он ожидал, целовать в обе щеки. «Добро пожаловать в Тунис! Добро пожаловать в Палестину!» Взрослые пили пиво и кока-колу, курили ротманс и мальбора. Морец будто перенесся в мюнхенское общежитие. Только теперь революционеры превратились в отцов семейств, политические функционеры без государства. Он не узнал никого из своего списка. Высшие чины, вероятно, празднуют у себя на виллах. Но и здесь не рядовые бойцы. Большинство явно образованные, атмосфера была непринужденной, кто-то поставил пластинку «арабская певица», которую Морец не знал. Он был готов, что его станут расспрашивать. Заранее проиграл возможные сценарии и придумал правдоподобные ответы, но вместо того, чтобы разглядывать и изучать гостя, они просто приняли его в свой круг. Несколько дружеских вопросов о Германии, о семье и все. Для мятежников, находящихся под прицелом Массада. Они чувствовали себя на удивление уверенно, подумал он. Или это он кажется таким безобидным? Один из гостей, черные усы и очки авиаторы, заметил, что Морец рассматривает фотографию над диваном. На ней были Амаль и Халиль, какими он их помнил, а между ними Элиас, которому, наверное, лет пять. Они стояли перед разрушенным домом, изрешеченным пулями. Гражданская война в Бейруте. Они смеялись. «Ах, Халиль, да будет милостив к нему Аллах!» вздохнул мужчина, и, глядя на Элиаса, «у него теперь много отцов, и когда ты вырастешь, ты станешь таким же героем, как Халиль!» Элиас кивнул. «Сфотографируй нас!» — крикнул ему мужчина. Элиас достал свой фотоаппарат и снял их с морицем. Эляс, ну-ка, раздай!» — Амаль протянула ему блюдо с лавашом. Она явно следила, чтобы он всегда был у нее на глазах. Казалось, она может получить любого из этих мужчин, и холостого, и женатого, но держала всех на расстоянии. «Наверное, сыну она желает другой жизни», — подумал Морец. «И мужчина относятся к этому с уважением». Амаль поставила закуски на низкий столик перед диванами. хумус, баба-гануш, табуле, лабане, мухаммара. Амаль излучала тепло и приветливость, и от этого маленькая затрапезная квартирка превращалась в просторный дом, окруженный фруктовым садом. Всем хотелось находиться к ней поближе. «Бог благословил твои руки», — сказал один из гостей. а его жена Туниска призналась, что палестинская кухня лучшая между Рабатом и Багдадом. Когда Амаль подала основные блюда — рис с миндалем, курицу и баклажаны, разговор зашел о Мюнхене, о том, как она познакомилась с Морицем. «Что немцы думают о Палестине?» «Мы желаем обеим сторонам, чтобы они заключили мир». «Мир?» — саркастически усмехнулся усатый. — Это вы хотите мира, чтобы успокоить свою совесть. Мы хотим свободы. Морец воспользовался возможностью, чтобы завести разговор об Олимпиаде 1972 года. Это было легко, все до сих пор живо помнили о захвате. Впрямую он спрашивать не решился, чтобы не пробудить подозрений, выбрал окольный путь. — Как ты думаешь? «Теракт был ошибкой?» — спросил морец у Амаль. Усатый не дал ей ответить. «У нас нет ни военно-воздушных сил, ни подводных лодок, ни атомной бомбы. Мы не можем победить их военным путем. Но пока мы страдаем, пусть страдают и они». «Мы совершили много ошибок», — сказала Амаль, обращаясь ко всем. «Посмотрите, где мы оказались. Сначала Амман...» потом Бейрут, теперь здесь. В следующий раз, когда они нас выгонят, мы, наверное, разобьем палатки на Мальдивах». Кое-кто рассмеялся, другие принялись возражать по-арабски. «Если Мюнхен был ошибкой, почему вы это сделали?» «Мы хотим уничтожить не людей, — сказала Амаль, — а политическую систему, которая нас дискриминирует». «Мы хотим демократической Палестины для всех с правом на возвращение беженцев. Если евреи хотят жить как меньшинство на нашей родине, добро пожаловать!» Атмосфера внезапно накалилась. Морицу вспомнилась поговорка «Где два еврея, там три мнения». Палестинцы им не уступали. «Мы отправили заявку, — сказал один из молодых гостей, — в Олимпийский комитет». «Нам даже не ответили, а Израиль участвовал. Разве это справедливо? Поэтому мы участвовали по-своему». «Нет», — сухо сказала Амаль, — «это легенда». «Почему?» В июле 72-го, когда Моссад убил Канафани, арабские кварталы заполыхали. Организация освобождения должна была ответить, но вместо этого все рассорились». Фатх боялась, что молодежь качнется к радикалам. Надо было действовать быстро и громко. Не было никакого долгого планирования. Идея пришла за чашкой кофе в Риме двум людям, которым попалась на глаза газета со статьей об Олимпиаде. Это прозвучало столь обезоруживающе честно, что Морец осмелился спросить, кто были эти двое. Все молчали. По этому вопросу явно царило общее согласие. «Они мертвы, не так ли?» — спросил он. «Руководителей нет», — ответила Амаль. «Они здесь?» «Иногда». Больше она ничего не сказала. Мяч был на стороне Морица. Он снова двинулся кружным путем. «А вы не боитесь, что с вами и тут что-нибудь случится?» «Мы сильны», — ответил кто-то. — Мы победили крестоносцев. Переживем и это. — А что нам делать? — насмешливо вопросила Амаль и тут же рассмеялась. — Прятаться по подвалам? Если они захотят убить меня, то сделают это. — Джамаль, сделай музыку погромче. — Ах, Файрус! — воскликнул кто-то. Амаль уже подпевала. Все тут знали эту песню. «Лекарство, врачевавшее мое сердце в Германии», — сказала Амаль, глядя на Морица. «Разве ты не видел эту пластинку в моей комнате?» Он не помнил. Она протянула ему конверт. Красивая женщина с правильными чертами лица и темными глазами. «Немного похоже на тебя», — заметил он. «Файрус? На меня? Да ты с ума сошел!» «О чем она поет?» об Иерусалиме, захрат аль Мадаин. Это означает «цветок среди городов». Морец прочитал перевод текста песни на конверте. Сначала полные тоски вступления, потом Амаль запела вместе с певицей. Ее чистый, сильный голос поразил Мореца. Она пела с нежностью и глубиной, какие бывают только у матерей. Все замолчали и слушали ее. Теперь он догадался, почему они так небрежно относились к своей безопасности. Невозможно подозревать всех и каждого и сохранить при этом здравый рассудок. Они решили остаться собой, принимать гостей, растить детей и отмечать праздники, как будто они по-прежнему у себя дома. Проблема идентичности, напомнившая Морицу о его пребывании в лагере для перемещенных лиц. Это неудержимая воля к жизни. Поддайся они страху, погрузись в молчание, и потеряли бы не только родину, но и свою культуру. О Иерусалим! О Иерусалим! Город молитв! Каждый день мой взгляд спешит к тебе, скользит поворотом храмов, обнимает древние церкви, утешает скорбящие мечети. От песни у суровых мужчин навернулись слезы. Она будто рассказывала об их жизни. Один схватил друга за руку, второй вздохнул, третий произнес проклятие. Потом они все запели, с воодушевлением одновременно и непонятным Морицу, и вызывавшим у него зависть, коллективная идентичность, как раковина улитки, которая везде с тобой». Он же всегда не доверял своему коллективу и потому перестал чувствовать, кто же он такой. Ребенок в колыбели и Мариам, его мать, два лица, что плачут, о всех, кто бежал, о детях без дома, о всех, кто сопротивлялся и был убит, когда Иерусалим пал, любовь угасла и в сердце мира разгорелась война. «В чем дело, Морец? Невкусно?» Голос Элиаса вывел его из задумчивости. Морец вспомнил, для чего он здесь. «Заводи друзей, как будто не будешь за ними следить. Следи за ними, как будто вы никогда не были друзьями». Когда Амаль ушла на кухню за десертом, Морец встал и последовал за ней. Даже среди революционеров-леваков не принято, чтобы мужчина заходил на кухню, но на иностранца это не распространяется. «Могу я чем-то помочь?» — спросил он. «Вынь Маамуль из духовки». Он поставил на стол противень с ароматной выпечкой с финиками. «Передержала», — вздохнула Амаль, и принялась обрезать пригоревшие края. Морец тихо спросил. «Тогда в Мюнхене. Ты знала этих захватчиков?» «Нет». Голос прозвучал спокойно и расслабленно. Он вполне заслуживал доверия. Амаль принялась смазывать печенье растопленным маслом. «Мы узнали об этом утром по радио. Помчались туда, предложили стать посредниками. Но потом приехал Геншар». Морец вспомнил телевизионные кадры. Геншер и стройный мужчина в пробковом шлеме. Им наверняка кто-то помогал на месте. «Нет, только командир прибыл туда заранее. Он работал в Олимпийской деревне и все разведал. Он учился в Берлине». «Исса!» — она кивнула. «И когда ты это узнала?» В бейрутских лагерях беженцев его считают героем, он там вырос. Он говорил, что родом из Назарета, а его мать была еврейкой. Ну, конечно, а отец — плотник. Знаешь, что значит «Исса» по-арабски? Нет. Иисус!» Она бросила на него насмешливый взгляд. «Все это чушь. Его настоящее имя — Муссалха. То есть это его боевое имя». «А настоящее?» «Латиф Афиф. Он из Хайфы. Когда он был маленьким, его семья бежала в Ливан». «Из Хайфы?» «Да». «Почему ты удивлен?» «Нет-нет, просто первый спортсмен, которого они убили, Моше Вайнберг, тоже был из Хайфы». «На Амаль это совпадение, похоже, не произвело особенного впечатления». Она посыпала печенье молотыми фисташками. «Я тоже из Хайфы», — сказал голос за спиной Морица. В дверь просунул голову мужчина в распахнутой клетчатой рубашке, худой, с серьезными глазами и ироничной улыбкой. Мориц не приметил его раньше. «О, мамуль!» — он потянулся к печенью. «Руки прочь!» — прикрикнула Амаль. Морец пытался угадать его возраст. Глубокие морщины и одновременно в лице что-то мальчишеское, незавершенное. Один из тех, кто пришел сюда без жены и детей. «Ты знал этого Иссу? Или Латифа?» Человек пожал плечами. «Я был маленьким. На улице вечно полно мальчишек. Мы, знаешь ли, даже играли в футбол с евреями. До сорок восьмого года, конечно». «Где это было в Хайфе?» «Что значит «где»? Ну, где вы жили?» «А твой немец скрупулезный», — пошутил мужчина, глянув на Амаль, подцепил с противня кусок подгоревшего теста и сказал «На улице Яффо». У морица перехватило дыхание. «Это в центре города. Внизу гавань. Вверху там гора, знаешь ли». Сионисты скатывали вниз горящие бочки с нефтью. Он вытащил рубашку из брюк. Вся кожа вокруг пупка была покрыта рубцами, как замороженное пламя. «Сувенир из святой земли!» — он засмеялся. Затем они открыли огонь из гранатометов. Полили несколько дней. Пощадили только гавань, чтобы загнать нас в море. Внезапно все вернулось. Едкий запах холодного дыма и сгоревшего бензина, когда они шли из гавани наверх к улице Яффо, измученные и счастливые весной 1948-го. Морица пробил пот. Он чувствовал себя как в клетке, запертым в тесной жаркой кухне и в собственном теле. Амаль не пришла на помощь. Она разрезала выпечку на ломтики, не собираясь вмешиваться в рассказ гостя. Мы пытались удержать позиции, но они сломили наше сопротивление. И одной ночью все кинулись в гавань. Там такой хаос был. Людей без числа. Мы забирались в лодки. Это было чудовищно. Вы знаете, что такое чудовищно? когда мать топчет своего ребенка. «Где именно на улице Яфу? Номер дома?» Мужчина озадаченно уставился на него, а Маль тоже. Да, это было неосторожно, но Морец должен был спросить. Вдруг перед ним стоит тот мальчик, чьи тетради он нашел, чей ранец он отдал Жоэль и в чьей постели она спала? «Я не знаю номера». В центре города. Это был дом с квартирами, как здесь. Вы знаете Хайфу? Нет. Пойдемте. Амаль подхватила поднос с маамулем. Десерт готов. Мужчина положил руку на плечо Морица и подтолкнул его к гостиной. Морицу стало неприятно от тепла его тела, от запаха пота, но не сбросил руку, двигаясь словно в оцепенении. И как? «Тебе нравится, Маамуль?» Морец еле смог улыбнуться в ответ. Его захлёстывало гнетущее чувство вины. «Но мы же платили за аренду. Мы же никого не обокрали. Но мы все знали. Как минимум, когда внесли в квартиру пианино, мы все это знали». Худой человек положил ему на тарелку еще одно печенье. Морец даже не помнил, как его зовут, хотя тот представился. «Да и важно ли, кто он?» — подумалось ему. «Какое значение имеет тот ли это человек в детской кровати, которого спала его дочь? Неважно, знает он того человека или нет, это не отменяет того, что мальчик существовал, что его заперли в каком-то лагере, что он рос среди нищеты и безнадежности, пока однажды не взял в руки винтовку — и не нашел смысл в своей бессмысленной жизни, как Исса. В прихожей у двери на невысоком комоде стояла сумочка Амаль. Морец оглянулся, быстро сунул в нее руку и нащупал связку ключей. Сжав связку, чтобы не звякнуло, он вытащил ее и заперся в туалете. Там он достал из кармана пиджака коробку из-под пленки, вынул синий пластилин и сделал слепки. Привычные движения успокаивали. Убрав слепки, он вытер ключи, положил их в карман брюк, спустил воду в туалете и вышел. В прихожей быстро опустил связку в сумочку. И в этот момент, или секундой позже, он услышал звук спускаемого затвора. Морец обернулся. Элиас улыбался, держа перед глазами камеру. Еще один снимок. Морец не мог определить, видит ли Элиас через видоискатель его руку или только верхнюю часть тела. — Сколько кадров у тебя еще осталось? — спросил он. Элиас посмотрел на счетчик. — Десять. — Сфотографируй нас всех, ладно? а потом отдашь мне пленку для проявки. Мужчины на диванах, все показывают пальцами Викторию, где-то между ними Морец, Чужак, Шарлатан. Еще раз, Элиас, и еще, да снимай пленку. Элиас перемотал пленку, и Морец вынул кассету. «Поедем купаться!» — крикнул кто-то. «Ты с нами?» — спросила Амаль. «Купаться?» «Почему нет? Ты же умеешь плавать, не так ли?» Они настояли на том, что хотя бы отвезут его в отель. На прощание обнимали, крепко и по-братски, как будто он был одним из них. Амаль тоже обняла его. И тот худой человек, имя которого он так и не вспомнил. Затем морец неловко выбрался из «Пежо», на ярко освещенный Парижский проспект. Толпы людей на тротуарах, интенсивное движение, громкие гудки. Они уехали. Морец смотрел им вслед и чувствовал себя невероятно одиноким и ничтожным, потому что не имел права жалеть себя. Если бы он захотел, то мог бы в любой момент выйти из этой грязной игры и вернуться домой, в безопасную страну, А эти люди обречены на изгнание, возможно, до конца жизни. Он представлял, как они бегут по темному пляжу, бросаются в волны. Он представлял и себя там, с Амаль, с Элиасом, в другом мире, в другой коже. Собственная жизнь вызывала у него лишь отвращение. Как бы он хотел обменять ее на что-то хорошее».